Литнет представляет Нина Новак «Лишняя жена дракона. Газетная империя попаданки. Читает Мария Куликова. Глава первая. «Второй шанс! Второй шанс! Второй шанс! Эти слова бьются в висках» но я не понимаю, о каком втором шансе может идти речь. Я умираю. Уже месяц существую, привязанная к аппаратам. Провода оплетают мое угасающее тело, а кто-то повторяет странные слова о шансе. Шансов у меня нет. Впереди только пустота и забвение. Я прожила жизнь одиноко, скромно, хоть и много работала. Деньги у меня тоже водились все таки успешный журналист, но счастья они как-то не принесли. Ни любви, ни детей, ни домашних животных. Друзья вон тоже разбежались, стоило моему частному издательству рухнуть. Спасает одно — мой характер. Он у меня волевой, упрямый. Сколько еще времени я здесь пролежу? Не знаю. Но разум продолжает цепляться за жизнь, Несмотря на необычные картины, что киноленты проходят перед глазами, разве умирающий не должен просматривать собственную жизнь? Но мне зачем-то показывают будни несчастной девушки, трудящейся на ферме. Каждое ее утро начинается одинаково: она кормит скотину, носит воду и возится на огороде. Платья на ней всегда линялые, до безобразия простые и даже уродливые. Русые волосы выцвели на солнце и торчат в разные стороны, как солома. Вот бы дать ей второй шанс. А мне пора. Отмучилась. Но мозг цепляется за жизнь, напоминая, что в душе я все такая же молодая. Такая же, как та забитая девушка из моих снов. «Так ты хочешь второй шанс, Вера?» Мужской голос звучит насмешливо, и еще он какой-то солнечный, гулкий и праздничный кто же не хочет мысленно усмехаюсь тогда попроси тьма немного рассеивается и я вижу светлое пятно которое постепенно приобретает очертания мужчины ого он похож на божество длинные светлые волосы колышет ветер а синие глаза сияют двумя сапфирами а ты кто разговор Немного развлекает меня, и я позволяю себе отдаться фантазии. Наверное, и правда, конец не за горами. «Я — бог всех миров», — хитро отвечает золотоволосый. «И я хочу вернуть драконам крылья, но для этого самый главный из них должен получить урок». «Хм, интересно». «Послужишь орудием, Вера?» «Необычное орудие ты выбрал, бог всех миров». Отшучиваюсь, но не воспринимать же наш разговор всерьез. А перед глазами снова деревня, и знакомая русая девушка бредет по обочине земляной дороги. На ней серая блуза и брюки, большие ей по размеру. Стоять! Девушка пугается и кидается прочь. На высокий всадник вынырнувший непонятно откуда настигает ее в два счета. Бедняжка спотыкается и падает в лужу а огромный вороной конь горцует над ней. «Я не верю!» — кричит всадник с досадой. На нем роскошный винтажный мундир, и красив он классической, чисто мужской красотой. Свежий такой, горячий. Но в этот момент его зеленые глаза способны вызывать лишь страх и панику. Девушка переворачивается на спину и что-то мычит. «Боже, она даже разговаривать толком не умеет! «Я докажу, что ты самозванка...» Садник наклоняется к ней. «А твой отец понесет наказание». «Ваше Величество!» В саднику подъезжает старинный автомобиль. Если бы я могла, то удивленно приподняла бы брови. «Что за эпоху мне показывают?» «Ваше Величество!» Из авто выгружается полный мужчина. «Только скажите, и мы решим эту проблему самым деликатным образом». Садник разворачивается к мужчине. Его ноздри вздрагивают, как у молодого жеребца. Между тем к нему приближается второй наездник и тоже в мундире. «Какой-то генерал!» — мелькает рассеянная мысль. «Вы можете совершить огромную ошибку, Ваше Величество. Она обойдется нам слишком дорого», — почтительно произносит военный, но его штормовые глаза горят упрямством и мрачной решительностью. Грузный мужчина, вылезший из авто, помогает девушке подняться, но она пугается и начинает трепыхаться, забрызгивая его дорогое пальто грязью. Молодой венценосец презрительно взирает на эту сцену и его чуть ли не разрывает от злости. «Примерьте ей кольцо!» — выпаливает он в бешенстве. Второй всадник с мрачной миной замер в седле, хоть и смотрит на вырывающуюся девушку с сожалением. «Где твой отец?» — пыхтит мужчина в пальто, пытаясь удержать девицу. С большим трудом он натягивает ей на палец кольцо, и оно вспыхивает золотым светом. Венценосец стискивает зубы и цедит ругательство. Его грудь отчаянно вздымается, и даже конь волнуется, ощущая гнев хозяина. Тем временем девица вырывается и припускает по дороге. Только пятки сверкают. И снова передо мной божок, довольный такой, ухмыляющийся. И в чем шутка? Я все еще ничего не понимаю. Император приказал найти сыну истину. Всем девушкам примерили родовое кольцо, а эту девчонку с фермы привезли на смотри на сестры, хотели посмеяться. Бог нудно объясняет, что узнать истинную можно многими способами но самый верный — колечко. Если засияет оно на пальчике девицы золотом, значит, она и есть избранная. В общем, старый император затем внезапно умер, оставив сына принимать трон и разбираться с позорной истиной. А картинка из жизни бедной крестьянки все еще смутно брежет на границе сознания. Девушка бежит, за ней несется император на вороном коне, Достигает в два счета и наклоняется, чтобы подхватить, но его останавливает крик сановника. Ваше величество, надо действовать тоньше, не забывайте о газетчиках. Император отпускает девушку, и она убегает. Ее тоненькая фигурка скрывается среди деревьев. Я хочу переместить тебя на ее место, Вера. А девушку тебе не жалко, а? Бог. Спрашиваю с ухмылкой. «Ну, хоть развлекусь перед смертью разговорами. Девушке осталось жить совсем ничего. И тут бог всех миров меняет тон, становясь весьма серьезным. Даже я немного подбираюсь от его посуровившего взгляда. «Я в Дургаре запрещен, вера!» Приплыли, что называется. Бог не только интриган, так еще и вне закона. Сразу теряя интерес. Но он продолжает. «Высшие божества не желают возвращать драконам крылья. И драконы не смогут обращаться, пока главный из них не пройдет свой путь. Чтобы помешать, ему подсунули истинную со смертельной болезнью вера. Она умрет, и драконы снова окажутся в тупике. Почему меня должны волновать какие-то драконы? Бог говорит пламенно, убеждая меня позволить переместить мой разум в тело несчастной девушки». С перемещением произойдет смена магических потоков, и ты получишь уже здоровое тело истины императора. Но затем он сообщает любопытную вещь. У меня будет выбор. При желании смогу отказаться от молодого истинного, но только после того, как выполню миссию. В противном случае снова придется ждать несколько веков. Вздыхает он и пожимает плечами. От этого существа веет такой древней силой, что я начинаю сомневаться. Почему бы и нет? Понятно, я брежу, но можно же немного повеселиться, прежде чем окончательно отправиться в небытие. А затем я вижу сцену, которая приводит меня в бешенство. Девушка, спотыкаясь, добегает до своего двора, тяжело дышит и прижимает ладонь к сердцу, А навстречу ей выходят две блондинки в простых, но ярких и красивых платьях. «За нашей замухрышкой бесы погнались, что ли?» «Так она истинной императора стала, зазналась, поди. Вот и бегает на радостях. Да, Мари?» Мерзавки издеваются, и одна из них толкает девушку в плечо. «Кто мог подумать, что эта уродина и правда станет истиной? Знала бы, не тащила ее примерять кольцо!» Зло шипит вторая. «Может, и правда ошибка?» Между тем к забору подъезжают всадники, император и его генерал. Девицы сразу бледнеют и начинают кланяться, а Мария осеняет себя каким-то непонятным мне знаком. «Позовите вашего отца!» приказывает генерал и блондинка, что пониже ростом, поспешно кивнув, кидается в дом. Император морщится, поглядывая на Мари которая в родном доме немного успокаивается и пытается улыбаться. Выходит, у нее так себе, конечно. Почему она такая странная? Из свежевыкрашенного дома, довольно неплохого, указывающего на определенную зажиточность, показывается мужчина средних лет. На нем добротный пиджак и штаны, заправленные в сапоги. При виде высокопоставленных гостей он теряется, а затем низко кланяется. Его блондинистые дочери расправляют юбки и стреляют глазками. «Заприте, вашу дочь, господин Идаль!» — мрачно произносит император. «Она не должна выходить, пока я не пришлю за ней. И держите язык за зубами. Если стану спрашивать вас про истинность, скажите, что произошла ошибка». С этими словами император достает пачку купюр и кидает их на землю, прямо под копыта своего воронова.